час седьмой. Мы, наконец, объезжаем вставший поперек дороги грузовик, снова разгоняемся, и радар уже высчитывает в уме, с какой скоростью теперь нам нужно передвигаться. Оказывается, 77 миль в час до самого Эгло. Прошел уже целый час с тех пор, как Бен в последний раз говорил, что ему надо пасать, Но это легко объяснимо. Он уснул. Ровно в шесть он выпил лекарство от простуды, лег сзади, и мы с Лессей пристегнули его двумя ремнями. Он жаловался на то, что неудобно, но, первое, это было для его же блага. И, второе, мы все знали, что через двадцать минут он уже не будет ощущать никакого дискомфорта, потому что уснет мертвецким сном, и теперь он дрыхнет. Его разбудят в полночь. Сейчас в девять я ложил спать Лейси в точно таком же положении на другом сиденье. Ее мы разбудим в два ночи. Мы решили спать по очереди, чтобы завтра, когда приедем в Эгло, не пришлось вставлять спички в глаза. Мини Вен стал как бы нашим домом. Я сижу на пассажирском сиденье рядом с водителем, и это мастерская. Я считаю, что это самая классная комната во всем доме потому что и места достаточно, и кресло удобное. На коврике за мной — кабинет. Там Бен разложил карту США с заправки и распечатанный мной маршрут плюс клочок бумаги, на котором радар рассчитывает скорость и расстояние. Радар за рулем. Это гостинная. Там почти так же хорошо, как в мастерской, только расслабиться невозможно. А еще там чище. Между гостиной и мастерской располагается центральная приборная панель, также известная как кухня. Тут лежат наши запасы вяленого мяса и батончиков Go fast, а еще волшебный энергетический напиток Bluefin, который Лэйси внесла в список покупок. Его разливают по маленьким, прикольно раскрашенным стеклянным бутылочкам, а на вкус он как синяя сахарная вата за всю историю человечества, это самый действенный напиток, который не дает заснуть, хотя от него становишься каким-то дерганным. Мы с Радаром договорились, что прекратим его пить, когда останется два часа до сна. Я лягу в полночь, когда встанет Бен. Первый ряд неразделенных сидений — это наша первая спальня, наименее удобная, потому что расположена рядом с кухней и гостиной, где разговаривают неспящие люди — а иногда еще и радио слушают. За ней следует вторая спальня. Там темнее и тише, и в целом лучше, чем в первой. А за ней стоит холодильник, то есть радаров кулер, где 210 бутылок пива, в который еще не нассал Бен, сэндвичи с индейкой в виде ветчины и сколько-то кока-колы. В этого дома полно достоинств. Он весь застелен ковролином, Тут есть кондиционеры отопления, система объемного звука. Да, признаюсь, же площадь невелика, но можно же пристроить верхний этаж».